Для горластых пацанят наняли няньку. В деревне-то бывшую детсадовскую воспитательницу, оставшуюся после капитализации не удел, а сами продолжали вкалывать. Старую Ниву давно продали. Вместо неё купили новую. Да ещё и Газик для папеньки, да ещё какую-то легкомысленную иностранную машину для Витасиной жены, чтобы она в город ездила. Сос мне, как можно умереть? Баба за рулём. Сафонову Витася разъезжал как сегодня с утра на тракторе, его угодья его теперь дальним полям не ограничивались, и работало на него не двое приезжих, а десяток своих сафоновских. Я тебе вот что хотел сказать, Леонид. Витась, попробовал было присесть на верхнюю ступеньку, Но раздумал, только облокотился о хлипкие перильца здоровенной загорелой ручищей, сияющей диковинным обручальным кольцом. Теперь приходилось откидывать голову назад, чтобы посмотреть в Витасину физиономию. — Ты... брось эти штуки возле стройки. — Я тебя пока по-хорошему прошу. — Брось! Сердце у него замерло. Жа воззашевелилось в желудке и по спине потёк пот. Почему он говорит про стройку? Что он может знать? Сколько он успел узнать? От кого? Что теперь делать? Я, олица ж предупредила его, чтобы не смел ни с кем говорить об этом, но ведь так это. Откуда узнал? Откуда? Боже милостивый, что ж теперь делать-то? Что, что, что? Ты чего? — спросил рядом, удивленный Витася. — Тебе что, плохо, что ли, Ленька? — Что ты там говоришь? — прохрепел он. — Про стройку. — А про стройку я то говорю, — продолжил Витася с интересом, глядя ему в лицо и как бы прикидывая, не хватит ли собеседника немедленно кондрашка. — Что? Отстал бы ты от них, Лёнька. Нам этот торговый центр в Ок как нужен. Я уж кое-какие справки навёл. Если всё нормально будет, они у нас всё будут брать: и огурцы, и картошку, и сметану, и всё. А я ещё на следующий год хочу цех пустить консервный, чтобы, значит, ягоды, грибы закрывать. Так что мне Этот торговый центр очень, кстати, пришёл. Са ты отстань от него, Лёнька. И ба потуда уводи. И так уже слухи какие ползут по всей деревне. Не слухи ползают. Выдавил он, а сатана на вас идёт. Слыхал? У них уж люди мрут, а всё потому, что сквернили Землю богом для храма предназначенную, выпустили сатану на волю. Вот теперь только он и начнет куражиться, да себя показывать. Эта песня была давно и хорошо знакома, поэтому пела складно, губы привычно, а выводили ее сами по себе, а в голове гудел на бат. «Спасайся, беги, может быть, ты еще...» успеешь, успеешь, успеешь, беги. А сатаната, он не дремлет он, сразу как видит, кто пошатнулся, соломину даёт. Против бога пошёл, больше ему делать нечего, только в сафоновя околачиваться, сказал Витас презрительно. Да людям работать мешать. Кому? не поняв, спросил Леонид. Да сатане твоему. Сверх-сверх-сверх-сверх запармотал он по привычке. Что ты передо мной такая комедию ломаешь? Так я ведь не баба Вероси Макова, на меня страху нагонять не надо. Ты приди в себя и посмотри, где стройка, а где храм нынче стоит. Так то нынче, а его туда предки поставили, а они понавжи ней тебя были. Короче, Надоел ты мне со своими демонстрациями, Лёнька. Я сам против баб и дедов не попру. Они только-только перестали на нас глаза пялить. А тебя считай, я предупредил. Что хочешь, делай, только больше никаких демонстраций и писем губернатору. А то он ещё с разгону запретить вздумает. Хлопот тогда не оберёмся. Ты понял меня, нет? Он снял Зарушил светловолосый головы стильную кепку рибок и постучал ею о колено. И пить бросай, Лёнька. Бросишь пить, возьму на работу в гараж. А цех откроем. Работы будет, хоть отбавляй. Смотри, смотри, в каком свинстве ты живёшь. Это ж не жизнь, а бог знает что. Ладно, ладно, я поехал. Уже десятый час. Полдня прошло. Витася нахлобучил кепку, дружески пихнул Леонида в плечо, от чего тот едва не завалился в ведро с водой и зашагал к своему мини-трактору. Леонид Гаврилен с ненавистью смотрел ему вслед. Кур, ковы проклятый. Всё у него просто. Море ему по колено. Как он сказал, так и будет, подумаешь, хозяин жизни. Торговый центр ему охота. Все денег ему мало и еще не все загробастал. Пронюхал, что будут еще где-то деньги раздавать. Вот и суетится теперь, вот и мечется, вот и ко мне я пожаловал. Мешаю я ему, видишь ли. На миг он испытал острое чувство превосходства, которое, наверное, испытывает комар, жалящий быка. А ну, как я тебя ещё и вот с этой стороны. Повертись, поскаки, попробуй меня согнать. Но чувство это было мимолётным и надолго не задержалось. Порешачь ему на смену было сложней. Теперь Леонид Гаврилин злился на несправедливость жизни как смеет этот деревенский мужик у которого за плечами 8 классов сафоновской школы и служба в пехоте так с ним разговаривать он вообще не должен сметь с ним разговаривать если бы не идиоты которым вместо княжеской захотелось царской власти Леонид Гаврилин жил бы в Узбекистане, и всякая мразь, вроде Витаси, не смела бы даже посмотреть в его сторону. Он был сыном секретаря Горкома. Это вам не деревенский фермер на тракторе. Это сила, власть необыкновенная, почёт, уважение, раболепие особенно в Средней Азии. И вот И его самого весь город, до самого последнего чистильщика сапог, знал в лицо. Кланялись непрерывно и подобострастно. Завидев черную Волгу с известными номерами, гаишники вытягивались по стойке смирно и отдавали честь. А светофор, как будто по волшебству, сам собой переключался на зеленый. А как встречали в аулах, в пионерлагерях, в санаториях. И все это ушло, и ничего этого не стало, и отец умер от того, что вся жизнь, которой он жил, в один день кончилась, и надо было начинать жить какой-то другой, а он не знал, какой именно. Квартиру отобрали, почет и уважение эба страстное заглядывание в глаза и желание угодить тоже куда-то подевались и настало время, о котором Леонид Гаврилин вспоминать не желал. Следом за отцом умерла и мама, и остался совсем один. Он не был готов к тому, что придётся совсем справляться в одиночку. На самом деле он ни к чему не был готов. В 22 года он чувствовал себя господином, покорителем вселенной, обладателем бессрочного пропуска в рай и не знал, что есть какая-то другая жизнь. Какая такая другая жизнь? Что за другая жизнь? Пусть просто людины живут какой-то другой жизнью, а мы живём так, как хотим. У них нет хлеба, поэтому они так шумят, Ваше Величество. Нет хлеба? Пусть в таком случае едят пирожные. Тогда, читая этот исторический анекдот про Анну Австрийскую или еще какую-то Анну, он веселился, но королеве даже сочувствовал. Откуда она могла знать про то, что простолюдивим, как обычно, чего-то не хватает? Им вечно ничего не хватает. Их много, они бедные, живут плохо. Что про них думать? Гораздо лучше сесть в шикарные новенькие Жигули, которые отец подарил на двадцатилетие, разшвырнуться с девчонками в горы к шашлычнику ю супу. До краёв налиться молодым вином, до отвала наесть ароматным бараним мясом, а потом гнать по витой опасной дороге, пугая смиренных простолюдинов на их пыльных, усталых рабочих машинах. Ничего. И никого теперь нет. Или они договорили на нет. А вот шашлычник Юсуп наверняка процветает. Что же делать? Что же теперь ему делать? Знает Витасий или не знает, и если знает, то сколько? Не он ли, Господи, спаси, помилуй, прислал ту в черных одеждах и без лица? Жаба тяжело послала. Плюхнулась в желудки, и тошнота покатилась вверх шерстяным клубком, грозя сейчас же выкатиться наружу. Он вспомнил сумерки, и как вечерним светом налился дверной проем, и из этого неровного света как будто выкатилась она. Не валится. Она уже приходила. Он всё тогда сделал, как она приказывала. Она больше не наведывалась, он уши подзабыть успел, успокоиться как-то даже. А теперь вот снова только требования у неё возросли. Ну как, как он выполнил то, что она велела? Ведь пропадёт совсем. А тут ещё Витася вмешался, будь тём неладиный, неизвестно, что у него по-настоящему на уме. Он не просто этот сельский капиталист и смотрел он как-то особенно как будто чего хотел высмотреть и говорил странно не до конца он заскулил и ладонями закрыл давно немытое как будто чужое на ощупь лицо щёки были колкие и горячие он знал что что пропал, пропал, и спасенья нет, и никто не спрячет, его не укроет, не покормит блинчиками с вареньем. — Лёнька! Он вздрогнул и повёл ошалелыми глазами. Ему показалось, что завизжала накрепко запертая калитка, торчащая посреди участка. — Лёнька! Да что ж ты сидишь? Я тебе какого хрена пятый раз про эти поилки говорю? Меня с утра председатель вызывал, а ты всё сидишь? И опять мат, мат в разных сплетениях и вариантах. Это Петровна пришла напомнить ему о работе.